Глава сорок третья. Константин цепко обнимает меня и ведет к двери, к которой подходит еще один охранник. Мы выходим из комнаты и быстро минуем коридор под прикрытием вооруженных людей. Я, едва поспевая за мужским спешным шагом, и в какой-то момент понимаю, что Констант уже не обнимает, а несет меня, обхватив ладонями за талию. «Ничего не бойся». Произносит он, наклоняя голову ко мне и звучит так уверенно, что невозможно усомниться. «Все будет хорошо, я обещаю». С его словами спорят звуки, которые обещают беду. Я по-прежнему слышу громкие возгласы, которые накатывают со стороны главного зала и врезаются в душу предчувствием скверного, и тупой скрежет изломанной мебели. Но больше не стреляют, это главное. Задняя дверь распахивается со скрипом, и нас обгоняет первый охранник. Он быстрым шагом спускается по металлической лестнице, указывая нам путь, и подводит к черному внедорожнику, горящему красными огнями стопов. Ладонь Константина вырастает в мою, и я послушно следую за ним, оставляя сомнения и скребущиеся неприятные вопросы на будущее. Я все же умею читать его лицо, чтобы понимать, что он серьезно встревожен и напряжен. Да, он надежно прячет эмоции под хмурую маску, но мне хватает легких полутонов, как складка между бровей и стальной отблеск во взгляде, который выдает в нем бойца. Он перестраивается буквально на глазах и забывает, что приехал в ресторан на свидание со мной. Обаятельный мужчина с остроумным ответом на любой женский вопрос уступает место совсем другому человеку. И я вижу его впервые. Это другой Константин. Именно на него Лёша достал досье, из которого в память намертво врезаются строчки о больших поставках нелегального оружия, конкурентные войны и вереница покушений. Я услышала о его прошлом только сегодня, и вот уже могу наблюдать, как выглядит черная сторона его жизни из первого ряда. Я замечаю, какими по-военному отточенными становится его движение и как внутри него натягивается невидимая струна. Звонкая хищное, которое полоснет по чьему-то горлу. «В машину!» – кричит охранник, срывая голос. Рыкает мощный мотор, и я оборачиваюсь на шум, замечая почти поравнявшийся с нами седан. Он выскочил из темного переулка за долю секунды и со скрежетом вклинился в поворот, стесав левую бочину о кирпичную кладку соседнего здания. Я успеваю пригнуться и нырнуть в салон, как в вечернюю тишину вновь врезаются смачные плевки выстрелов. Константин запрыгивает в машину следом за мной, и водитель срывает трехтонный внедорожник с места. Я на рефлексах приподнимаю голову, чтобы посмотреть, что с Константином, но он грубым прессом утягивает меня под себя, заставляя вжаться в кожаное сиденье. Я замираю, но мне неспокойно. Он оказался в машине после меня, и я четко слышала, как пули ударялись о наш кузов. Он успел или он ранен? Его же могли зацепить. Костя, поворачиваю голову и ищу его лицо. Машина сопровождения заблокирует их. Погони не будет. Авто не избавляет скорости и опасно входит в повороты, выбираясь из переулков. Я же лежу и прислушиваюсь к дыханию мужчины, пытаясь хоть так найти необходимую мне подсказку. К счастью, вскоре он решает, что главная опасность миновала и можно подняться. Он отжимается на руках от сиденья и переносит вес на колени, склонившись надо мной. Рисковато разворачивает меня лицом к тебе и тут же беспокойно проводит ладонями по моему телу, сминая ткань зеленого пиджака. Не задело. Спрашивает он выцветшим голосом. Так спрашивают, когда боятся услышать ответ. Нигде не больно. Он ощупывает и осматривает меня, не дожидаясь слов, и хмурится так, будто я при смерти. А прикосновения крепких пальцев говорят больше, чем его заостренные от тревоги взгляд. Они шалят и с трудом слушаются его. Его. Сильного мужчину, который трижды избежал смерти от чужой пули и повидал достаточно крови, чтобы не морщиться. «У тебя кровь!» – выдыхает он судорогой, который перекручивает последнее слово к черту. «Нет, я в порядке!» – упрямо мотаю головой и опускаю взгляд на его пальцы. «Он ошибся, это точно!» «Черт!» Ни стопа и правда хранит алый отпечаток, смазанный и свежий. Константин осторожно задирает ткань одной рукой, а второй перехватывает мою ладонь. «Не двигайся, Лис, не смей!» «Это твоя!» Я первая, понимаю, в чем дело, и указываю на его предплечье. Выбираюсь из-под его массивного тела и тоже сажусь, убирая ноги под себя. Из рукава мужского пиджака вырван кусок, а на его месте расплывается кровавое пятно. Я обхватываю широкое запястье и разворачиваю его руку к себе, после чего не могу сдержать радостную глупую улыбку. Пуля всего лишь чиркнула по коже, оставив обычную ссадину. Ножом на кухне можно пораниться серьезнее. «Кому ты продал душу?» Прячусь за шуткой, потому что чувствую, как глазам подступают непрошенные слезы облегчения. «Четвертое покушение, Констант. Тебя ничего не берет». «Констант?» Он иронично сгибает бровь. «Опять?» «Ты назвала меня Костей, и я успел обрадоваться». «Да?» «Когда?» «Я не помню. Но это мелочи. Я чувствую, как первая проклятая слезинка все же стекает по щеке. Я поспешно смахиваю ее, но тщетно. На одной мой организм не останавливается». «Это нормально, Лиз. Не стыдись. Ты схватила адреналин». Он обнимает меня горячими ладонями. У тебя пальцы подрагивают. Дай мне минуту. Я плакал в первый раз. Замолчи. До сих пор неудобно перед охраной. Ревел, как ребенок. Я киваю, чтобы сделать ему приятное и упираясь плечом в спинку. Мы замолкаем и смотрим друг на друга, свыкаясь с мыслью, что обошлось. Знаешь что? Я, нарушаю повисшее молчание, сжимаю его ладонь сильнее. У тебя самого пальцы подрагивают. Да, так странно, он даже не думает спорить. На минуту я поверил, что тебя ранили.